Глава вторая. Хвалить способных. Умный ценит людей за их человеческие качества, средний человек – за их умения, глупый – за подарки. Приобрести 10 добрых скаканул – это все же не то, что приобрести легендарного ценителя лошадей Боле. Приобрести десять отличных мечей не то что приобрести одного легендарного мастера по изготовлению мечей Оуе. Получить земли в тысячу Ли не то что приобрести одного мудреца. Шунь нашел Гаваяла и тем самым получил то, что нужно, чтобы владеть миром. Тан нашел Ииня и приобрел вместе с ним народ Ся. Вэнь Ван нашел Лювана и с его помощью покорил себе Иньшань. Так что выгода от обретения мудреца не может быть измерена в квадратных Ли. Когда Гуанзы находился в узах в царстве Лу, Хуаньгун хотел сделать первым советником Бао Шу. Бао Шу сказал Если мой господин желает стать Баваном, то на этот случай есть Гуань Иу, с которым ваш слуга не может сравниться. Хуань Гун тогда сказал, Иу, он же враг мне недостойному. Он стрелял в меня, этот преступник. Нельзя. Баошу тогда сказал, он стрелял на службе у своего правителя. Если вы возьмете его на службу себе и сделаете своим подданным, он будет стрелять ради вас в других. Хуаньгун его не послушал и всячески настаивал на том, чтобы Бао Шу стал первым советником. Но тот никак не хотел уступать и становиться первым советником, так что в конце концов Хуаньгун его послушал. После этого он послал объявить лусцам, Гуань и У – мой личный враг. Желаю заполучить его, чтобы лично с ним расправиться. Лузкий правитель согласился выполнить его просьбу и велел судебным чинам связать руки Гуанью ремнем и заклеить веки клеем, после чего его засунули в кожаный мешок и погрузили на повозку. Когда он достиг таким образом границы с Ци, Хуаньгун послал людей встретить его с дворцовой колесницей, очистить жертвенным огнем, обмазать кровью жертвенных животных и живым доставить в стольный град. Затем он велел соответствующим чинам убрать в храме предков и приготовить жертвенный столик, чтобы он мог представить новичка предкам. При этом было сказано «Пусть с тех пор, как я, сирота, стану слушать советы И.У., мое зрение станет более острым, слово более чутким. И я, сирота, больше не буду осмеливаться решать все дела единолично, о чем почтительно докладываю». Затем он обернулся и сказал гонцы «И.У. будет моим советником». Гуаньчжун отступил назад и дважды поклонился до земли, получил назначение и вышел. После этого Гуаньцзы управлял царством Ци и во всех делах ему сопутствовал успех. И всякий раз Хуаньгун награждал Баошу, говоря, то что царство Ци получило Гуаньцзы – это заслуга Баошу. Хуаньгун, можно сказать, умел правильно распорядиться наградами, потому что желательно, чтобы награды распространялись на инициаторов. Ибо когда награждают инициаторов, упущением просто неоткуда взяться. Суньшу Ао и Шень Инсин были друзьями. Сунь-Шу-Ао уже прожил в Ин целых три года, но никто там понятия не имел ни о его красноречии, ни о его воспитанности. Шэнь-Ин Син тогда сказал Сунь-Шу-Ао следующее. Советовать поступать в согласии с моралью так, чтобы слушались, составить план с таким искусством, чтобы в него поверили и стали действовать в соответствии с ним, Быть способным на то, чтобы сделать из властителя по максимуму Вана, а по минимуму Бавана, то есть властителя Джухову, князей, в этом мне не сравниться с вами». А вот в том, чтобы опуститься до уровня своего времени, принять обычаи простых людей и толкуя о моральном сознании так его подать и упростить, чтобы оно пришлось по нраву властителям, в этом вам не сравнится со мною. Не лучше ли вам вернуться к себе домой и заняться землепашеством, а я тем временем отправлюсь вместо вас в Ин. Шен Инсин отправился в Ин, и уже через пять лет Чуцкий Ван предложил ему стать первым советником. Шень Инсин отказываясь, сказал, «Среди мужиков в Цесы есть некто Сунь Шуао, он мудрец. Вану непременно надо взять его на службу, мне до него далеко». Чуский Ван тогда послал туда людей с собственной колесницей, чтобы встретить Аала, а через двенадцать лет Джоан Ван стал Баваном. И все это благодаря усилиям Шен Инсина. Так что нет большей заслуги, чем представление правителю умного советника.